«Как же это больно!» И она закричала. «Ну, я тебя обрадую, что всем больно. И советую не лежать. Давай поднимайся, походи. И главное, правильно дыши. Через сколько схватки?» «Через пятнадцать минут. А может, десять?» Заскулила она. «Значит, ходим. Когда схватка начнется, обопрись обо что-нибудь и дыши. А где шар огромный для занятий?» «Не знаю. Ой, как же это больно. Как на это идут добровольно?» «Ну, не знаю».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 Так что мы сейчас всё поменяем и начнём готовиться. А ты пойдёшь на выход наводить порядки в вашем гадюшнике, заодно помоешься». Недовольно проворчала я. «Я никуда не уйду от своей жены. Может, чем-нибудь помочь? Что-то нужно принести? И почему она лежит с стеклянными глазами, как неживая?» «Да отдыхает она, а недавно чуть не померла», — возмутилась я. «Ты не видишь, что всё залито кровью? Думаешь, мы тут доноров приглашали на священную постель кровушку пустить, призывая сатану?» лена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 «Никогда не думал, что скажу такое. Но я очень рад, что ты оказалась парой, Серёгья». «Не рассчитывай, что я сейчас тоже тебе оды сочинять буду. Пока Наташа не родит, вообще не подходите ко мне. Ещё бы через год припёрлись. Помощники. И вообще». Тут меня подхватил на руки Сергей и вынес из комнаты, нежно мне улыбаясь. «Я бы посмотрела на тебя, если бы ты в ошейнике расхаживал». Прошипела я, когда Сергей пошёл по коридору. «Стой! Тут валяется!»